Жил-был студент. Он разносил за плату п р о д о в о л ь с т в е н н о й карточки. И вот однажды его проглотил девятиквартирный доходный дом, оставшийся среди незастроенных участков Слева студент Высшего технического училища сжимал подмышкой свой клеенчатый портфель с талонами на хлеб, мясо, жиры и прочие продовольственные товары со списком для росписи в получении и несколькими книжками по статике. Справа большому пальцу повиновался звонок. — Да зайдите же на минутку! У одной вдовы студент в первом семестре потерял какую-то часть своей робости и привычку быстро отваливать. От этой поры остался все-таки... ибо время от времени ему удавалось отводить взгляд, портрет беспечно улыбающегося оберфельдфебеля на ночном столике в рамке подставки рядом со всякими безделушками. Фамилия вдовы была... нет, не Лёвит. Так звали жилицу из квартиры напротив, сказавшую, когда правый большой палец студента нажал кнопку звонка, «Войдите, молодой человек, моя сестра ушла за ордерами в хозяйственное управление, но и я, наверное, смогу». Вскоре, совершенствуясь от недели к неделе, студент научился вытаскивать б е г у д и из ее волос довольно-таки рыжих. Нет, р ы ж е в а т о б е л о к у р а я была девочка на втором этаже слева, которой студент помогал готовить уроки, пока она благополучно не перешла в следующий класс. Девочка из противоположной квартиры осталась на второй год, потому что студенту не позволили ей помогать». Он объяснялся с ее матерью, пока не вмешался сын и не поставил на обсуждение свой взгляд на вещи. «Погоди, вернется отец из плена?» Но я уже в студенческие годы любил с л о в о п р е н и я Тем более, что у фрау «Потцум» всегда были натуральный кофе и другие вкусные вещи, например, настоящее свиное сало со шкварками и яблоками, добрый килограмм которого студент, а... Подсумши-то не заметила? Или умно закрыла на это глаза? Понемножку перенес на третий этаж доходного дома. Там у одной студентки, снимавшей комнату у хозяйки и не переносившей свиного сала, от этого приношения выспали прыщи. Она и вообще была какая-то скованная. Стыдилась любого пустяка и вела дневник, который студент, не стесняясь, читал и находил таким смешным, что обхохочешься, чем доводил студентку до слез. А вот Хайда Шмидхен, т напротив, справа, была совсем другая. Она обладала пишущей машинкой, на которой разрешала студенту печатать когда угодно. Хотя она была лишь на несколько лет старше, чем он, от нее уже веяло чем-то материнским. Может быть, потому что детей у нее не было, и ее муж, я и п а н ы н е вижу, как он уходит, как раз когда я вхожу, никакими такими вещами не интересовался. Зато на четвертом этаже, это было слышно уже с третьего, детей хватало и пахло брюссельской капустой. Там две по-разному потрепанные женщины в халатах с разными, опять-таки, узорами говорили «входите, не стесняйтесь, молодой человек». И студент учился и учился, говорить «да», говорить «нет», не давать ответа, отводить глаза, думать о чем-нибудь другом. Время проходило под стеными часами и возле напольных часов, и те и другие пережили войну. Где была лучше жареная картошка? Где д е р ж а л и волнистого попугайчика? Утверждаю, слева у напольных часов, ибо справа, кроме напольных часов, у меня на экране возникает только строго о ч к а с т ы е лицо женщины на пятом десятке. У фрау Шимански студент убил должно быть немало времени, ибо, во-первых, попугайчик был сначала здоров, Сейчас я вижу его больным, он сидит, уныло нахохлившись на своей жердочке. А когда он после долгого выхаживания снова резвился в своей клетке, распушив перышки, фрау Шиманский, во-вторых,